Глава пятая, в которой я, наконец, снова вижу сны. Но меня это больше пугает, чем радует. «Папа, это те самые часы, которые тебе подарили в банке?» Я подхожу к папе. Он сидит за столом в своем кабинете. Больше всего люблю именно эту комнату во всем доме. Есть в ней что-то особенное. Может быть, дело в папе. Здесь всегда чувствую его присутствие, даже когда папы нет». Сейчас он что-то пишет на листах, скрепленных переплетом. Кажется, папа ведет дневник. Я тоже буду вести дневник. Вот прямо сегодня и начну. На первой же странице я нарисую тот самый пряничный домик, который получился у меня в банке. Просто папа сказал, что мне надо обязательно его запомнить, этот рисунок. А еще он сказал, что нужно запомнить все завитушки и черточки, которые он добавил к рисунку. Я молодец, я запомнил. Но хочу сохранить все это не только в голове. Хочу еще перенести это на бумагу. Если папа говорит, что рисунок важен, значит, будет правильно поступить именно так. Вдруг я, к примеру, заболею? Вдруг у меня снова будет жар, как прошлой зимой, и все, пропадет рисунок из моей памяти? Нет, точно нужно заново нарисовать его в дневнике. И никто не узнает. Даже папе не буду говорить. Он ведь не сказал, можно ли. А то вдруг поделюсь своей идеей, и папа больше не будет доверять мне секреты. Нет, никому не надо говорить. Это мой дневник, а значит, мой личный секрет. Буду прятать его так, чтобы никто никогда не нашел. Прости, Алеша, ты что-то сказал? Папа отрывается от бумаг и смотрит на меня потерянным взглядом. Он уже несколько дней такой, озадаченный, задумчивый. Вот прямо с того дня, когда мы с ним ходили в банк и ели венские вафли. Мама нас, кстати, сильно отругала за долгое отсутствие. А потом они, закрывшись в комнате, о чем-то спорили. Это теперь часто происходит. Правда, я знаю, они не ругаются, а всего лишь спорят. Но это тоже не очень хорошо. Разговор было слышно плохо. Однако, когда мама выходила из комнаты, она задержалась на пороге и сказала непонятную фразу. «Твоя гордость сейчас, Сережа, неуместна. Напиши Игорю, разыщи его. Он ведь был твоим другом, он должен помочь. У него есть связи?» Вот что сказала мама. «Марина, когда же ты поймешь? Страны, где можно было пользоваться связями и протекцией, больше не существует. Теперь нет авторитетов. Сегодня ты на коне, а завтра... Завтра этот конь тебя же и затопчет!» Раздается папин голос из недр комнаты. «Ты же сам говоришь, что что-то назревает. Наверное, лучше попытаться, чем не пытаться совсем». Мама стоит в полоборота. Она еще не заметила меня, сидящего на полу рядом с железной дорогой, по которой сейчас проедет паровозик. «Игорь исключается. Мы больше не друзья, и ты сама знаешь почему». Снова звучит папин голос. «Ну хорошо». Мама разводит руками. Ее плечи безвольно опускаются. Она устала спорить с папой. «Сейчас, с твоей стороны, это даже не гордость. Это, Сережа, спесь. Вы словно два подростка». «Перестань. Может, я накручиваю сильно. Может, это просто такой период, и он пройдет. Все нормализуется». В этот момент мама как раз обернулась и заметила меня. Больше она говорить ничего не стала. И вот сейчас я снова вижу, папа будто расстроен. «Это те часы, которые тебе подарили в банке?» Снова спрашиваю я, затем осторожно дотрагиваюсь пальцем до лежащей на столе коробочки. Она продолговатая, вытянутая, а на крышке мальтийский крест. «Часы? Ах, да, часы!» Папа снимает крышку с коробочки и вытаскивает оттуда часы. «Они красивые, серебристые, почему-то на ремешке». Странно. До этого у папы уже были часы, но карманные. А это, получается, можно носить на руке. Хорошая вещь. Папа задумчиво крутит часы в руке. Ты знаешь, Алеша, история вашерон константин началась аж в 1755 году. Очень старая мануфактура. На нотариальной конторе Метра Шуази молодой часовой мастер Жан-Марк Вашерон, оформил договор о найме на работу подмастерья. Этот договор – первое упоминание об основателе престижной династии часовщиков и знаменует собой рождение одной из старейших существующих ныне часовых мануфактур. Такие часы носили жены Наполеона, Жозефина и Марии Луиза. А вот тут смотри, видишь? Ты всегда узнаешь часы по оригинальному логотипу в форме мальтийского креста, который неизменно присутствует на циферблате и заводной головке моделей. Эта эмблема стала для Ваширон Константин символом вечного поиска совершенства. Мальтийский крест фиксируется на крышке заводного барабана, обеспечивая постоянство передачи энергетического импульса заводной пружины и тем самым улучшая точность хода часов. Так что, да, подарок достойный. Жаль, что пришлось немного испортить его. «Испортить?» — снова спрашиваю я папу. «Мне кажется, часы, наоборот, прекрасны». Я почти половину сказанного не понял, но звучало все очень серьезно. Да, видишь, вот тут сделал надпись. Вернее, ее сделали по моей просьбе. Папа опускает руку ниже, раскрывает ладони, я вижу часы совсем близко. Хочу прочесть слова, выгравированные прямо на циферблате. Но от чего-то они расплываются перед глазами. Расплываются, расплываются. Ретов. Конкретный такой тычок локтем в бок выдернул меня из состояния. Из состояния чего? Я покрутил башкой, бестолково моргая глазами. Ты самоубивец, что ли? Заснул на уроке старухи. Скажи спасибо, что она от подкидыша любимого оторваться не может. А то бы тебя уже поймали на месте преступления. Рядом со мной сидел Бернес, и мы находились в классе. В классе, блин? Я заснул на уроке. Это ладно, но мне только что приснился короткий сон из прошлого. Мандец. Приплыли. «Марк!» «Да я понял, понял. Сразу не заметил, что ты заснул. Сам вырубаюсь после вчерашнего ударного дня. Думал, просто сидишь, облокотившись на руку. А потом ты начал тихонько по-немецки бормотать. Тогда и сообразил». Марк смотрел на меня серьезно, напряженно. «Интересно, что я успел сейчас ляпнуть? Хорошо рядом оказался Бернес, а не кто-то другой. И дело не только в том, что Марк знает большую часть всей истории. Дело в том, что теперь он вроде мой должник». Хотя почему ж вроде? Должника есть. О том, что Бернес поведал мне за бараком, я никому не сказал ни слова. Причины на то имелись. Сначала, конечно, просто охренел. Моей первой реакцией была мысль ⁇ Ну ты и крыса, Бернес. Оригинальности в этом ноль, само собой. Масло масляное получилось, учитывая, что про крысу речь и шла. Но зато искренности в моей мысли было просто через край. А я его, блин, спрашивал. Вернее, не спрашивал. Он сам сказал, мол, как ты мог подумать, Реутов? Мы же с тобой плечо к плечу, Реутов. И я такой лошара. Ну, кто угодно, только не Марк. Реально был готов заподозрить любого, кроме этого пацана. Вот как после этого вообще верить людям? Нет, я априори не верю никому. Все сволочи продажные. Но твою мать, Бернес! Мне казалось, из всех деддомовцев он самый принципиальный и порядочный. «В смысле ты? То есть прямо ты?» Уточнил я на всякий случай, чувствую себя при этом форменным идиотом. ну мало ли, вдруг просто чего-то не понял. Хотя куда уж там не понять. На шутку это вовсе не похоже. «В буквальном смысле, да. Прямо я». Бернес отвернулся, плюнул в снег, проследил за полетом собственного плевка, а потом сел на корточки. «Блин, не могу тебе в глаза смотреть. С души воротит. Чувствую себя ужасно». «Зачем?» «Просто зачем? Объясни! Ты ведь не просто так решил признаться!» «Ну, давай поговорим тогда, что ли? Как такое вообще получилось?» Я примостился напротив Марка, который упорно смотрел куда угодно, лишь бы не на меня. При этом, наоборот, пытался заглянуть ему в лицо. Хотелось видеть, что там на его лице в данную минуту. Ну и еще надеялся. Сейчас он засмеется, долбанет меня по плечу и скажет, будто все, это один большой прикол». Однако, судя по интонации голоса Бернеса, говорил он совершенно серьезно. Да и шуточка вышла бы так себе. За подобные шуточки можно и отхватить по-серьезному. Там все сложно. Попробую с самого начала. У меня сестра была... Ну, как была? Надеюсь, и сейчас есть. Когда мать с отцом забрали, ее определили в один детский дом, а меня в другой. Я сбежал но ну, не мог там находиться. И без того место не самое радостное, так еще воспитатели детей травили на таких, как я. Родители – предатели Родины, сын – будущий предатель. Дела до этого детдомовским не было, конечно, срать именно на предателей, и на Родину, но официальная вседозволенность, она им была по душе. Поэтому, как только получилось, я ноги сделал. Добрался каким-то чудом до Черного моря, знал, что в Одессе дядька живет. «Видел его, правда, сто лет назад, но для меня это было как, не знаю, как единственная надежда. Думал, дядьку разыщу, потом сестру вместе найдем, но...» Бернес пожал плечами и усмехнулся. «Я видел по его напряженной позе разговор Марку дается нелегко. Хотя бы угрызение совести мучат, и то неплохо. Было бы хуже, начнем он об этом говорить, легко или без явного чувства вины». Впрочем, скорее всего, если бы не совесть, так и вообще не признался бы. В общем, не задался мой план по поводу дядьки. В Одессу-то прибыл, нормально. Когда вспоминаю, как добирался, волосы дыбом встают. Ума не дам, почему нигде не сгинул. Всякое было. Почти полгода потратил на дорогу, представь себе. Приходилось и воровать, и побираться, и с голоду думал о пухну. На середине пути захворал. Лихорадка так скрутила, мама, не горюй. Чуть копыта не откинул. Тетка чужая какая-то в деревне выходила, что родного. Я мимо шел как раз, да в ее огороде упал. Жар уже такой был, не соображал ни черта. И жрать хотелось сильно. Жрать, пить. Половину пути на своих двоих же преодолел. Ну, вот пока у нее отлеживался, пока от города к городу добирался... «На поездах не всегда была возможность. А уже в Одессе...» «Там все иначе сложилось, чем я ожидал. Ну да черт с ним. В общем, когда меня легавые загребли, думал, все, не видать мне сестры. А потом вдруг со школы эта история началась. Первый день со мной капитан разговаривал, который директор школы. Вот он и сказал, что после окончания учебы через год поможет мне сестру найти». Короче, тебя типа официальным стукачом оформили. Я покачал головой. Сделали предложение, от которого ты не смог отказаться. Был я возмущен? Нет. Обескуражен? Тоже нет. Все логично. Я даже чекистов в этой ситуации понять могу. Ясен хер, им нужен свой человек среди деддомовцев Мало ли до чего шайка малолетних бродяг, воров и жуликов додумается. Все-таки мы не в пансионе благородных девиц находимся. Так-то на секундочку в данном месте будущей советской разведки обучается. Учитывая, какое оно будет, это будущее, так и хрен его знает, кого тут судить или ярлыки плохой хороший вешать. Чуть больше двух лет пройдет адский ад, начнется. А Бернес? Легко в кого-то другого пальцем тыкать и сволочь его называть. Я вот, к примеру, не уверен, как бы поступил на его месте. Совсем не уверен. Тут хотя бы причина ясна. Слушай, я не буду оправдываться. И, возможно, нет оправдания. Понять меня тоже не прошу. «Погоди ты!» — прервал я Бернеса, который по-прежнему сидел на корточках с бледным лицом и выступившими резко скулами. «Так а ты почему меня насчет ночных разговоров не вложил? Сразу ведь сообразил, что-то со мной не так. Тем более, в отличие от других, в языках разбираешься. Смысл фраз, которые я бубнил во сне, понял? Ты представь, насколько интересна была бы эта информация для чекистов». Если бы начали выяснять да разбираться, хрен его знает, чего нарыли бы. Там веревочка длинная, и идет она не только к Бекетову, который на минуточку за спиной Ежова сидел. Да хотя бы одной истории с утоплением в коммуне было бы достаточно, чтобы того же Бекетова тряхнуть. А ты промолчал? Почему? Ну, для начала у нас не было договоренности, чтобы я рассказывал обо всем. Их в первую очередь интересовали всякие антисоветские разговоры, обсуждение партии... «Вредительские рассуждения о руководстве страны. Ну, такого плана. Сам понимаешь. О попытках побега тоже надо было докладывать». «Понимаю». Я снова кивнул. «Хотели знать наверняка, что не растят своими же руками шваль, которая воспользуется полученными знаниями и переметнется к врагу. Это как раз очень даже понимаю». «На вроде того». Бернес упорно пялился в сторону, ко мне не поворачивался. Но еще было велено докладывать, если какие-нибудь подозрительные моменты появятся. Типа как с Зайцем было. Как с боксом твоим. Про бокс, правда, я шибко рассказал. Слово это слух резануло. А ночные разговоры? Да мало ли кто о чем во сне бормочет. Эдак можно каждого подозревать в чем-то хреновом. Ладно. Я кивнул, соглашаясь. Думаю, действительно, в первую очередь чекистов интересует лояльность детдомовцев к власти и уровень их надежности. «Другой вопрос. Я ведь вам с подкидышем все, как на духу, рассказал. А меня до сих пор в казематные застенки не потащили. Я не доносил ничего. Ни про твои ночные разговоры, ни про то, что ты в бараке говорил. Не смог». Марк встал на ноги и, наконец, посмотрел на меня. «Правда, так как я еще сидел на корточках, получалось, что разглядывал Бернес мою макушку». Потом он развел руки в стороны и повторил. «Не смог. Что-то изменилось. Не знаю». Ты мне с самого начала нормальным казался. С причудью, конечно, себе на уме, но без подлости, без двойного дна. А в последнее время совсем тошно стало от себя самого. И еще вчера об этом думал, много думал. Когда ты про метлу сказал, про то, что никому мы нахрен не нужны, что рассчитывать можем только на себя, ну и предыдущий наш разговор, когда в бараке сидели. Не знаю, как теперь быть. Если откажусь, последствия могут быть всякие. «А ты не отказывайся!» — я вскочил на ноги, лихорадочно соображая обо всей ситуации. «Меня просто осенило. Чекисты хотели, чтобы в группе был один человек, грубо говоря, работающий на них. Отлично! Вот пусть он и будет. Как они проверят, насколько достоверной информации им сливается?» «Никак. Если эта информация будет носить безобидный характер, мелочь всякая, за которую Максимум шибко поорет». Или наоборот, нечто важное, но то, что нам выгодно чекистам донести. «Слушай, конечно, честно говоря, насчет твоей сестры очень не уверен». Я с сожалением посмотрел на Бернеса. «Но он ведь не дурак, сам должен понимать. Бабка надвое сказала, что ему реально в этом вопросе помогут. Да и как? Марка отправят родине служить за границу. А девчонку он куда денет? С собой, что ли, потащит? Бред, конечно». «Не могу утверждать. Может, что мы и правда человек слово, однако сомнительно как-то». «Ну, расскажут тебе, в каком она месте обитает, а сделать-то ты ничего не сделаешь. Тем не менее, менять ничего не надо, понял? Доноси им, как и до этого. Просто каждый твой донос мы теперь согласовывать будем». Бернес молча смотрел на меня, оторопевшим, растерянным взглядом, буквально пару секунд. А потом его лицо посветлело, и в глазах мелькнуло понимание. «Ну, точно говорю, соображает, пацан. Ты хочешь сказать мне делать то же самое, но в удобном для нас виде?» Ответить я Марку не успел, и слава богу. А то бы у нас еще один осведомленный нарисовался. Да еще такой, который язык за зубами держать вообще не умеет в силу небольшого ума. Из-за угла барака вынырнул большой. «Ха -ха, «Вы тут что, обоссались совсем? Пошли поссать и все, пропали?» Со смехом спросил Ленька. «А это был именно он». Дед Домовец быстренько окинул взглядом девственно чистый снег, на котором не было видно никаких следов жизнедеятельности человеческого организма, а потом обиженно заявил. «Ой, брехуны! Вы специально потрындеть ходили, да? Секреты, что ли, имеются? Это как-то не по Ну, давайте, рассказывайте!» «А то! Один огромный секрет!» Я подскочил к большому, приобнял его за плечо и потихоньку начал подпихивать Леньку в обратную сторону, туда, откуда он пришел. Мы с Бернесом об одной особе разговаривали. Хорошенькая страсть. Она нам обоим нравится. Вот я Марка на дуэли вызвал. Стреляться будем. Какая особа? У нас на всю школу только старуха, Дольга да Константиновна. Чего вы брешете? Дуэль, говорит. На какую дуэль? Чем стреляться? Заржал большой. А потом вылупил на меня глаза, обработав всю информацию до конца. башка у него не очень быстро соображает. «У тебя что, револьвер есть?» Ленька от подобного предположения обалдел настолько, что даже не сопротивлялся моим действиям, пока я тихонечко двигал его подальше от Бернеса. В итоге через две минуты мы уже вывернули из-за угла и оказались на виду у остальных пацанов. «Как чем? Снарядами!» — гаркнул Марк, который шел следом за нами. Он сгреб горсть снега, быстро слепил из него снежок и зарядил им прямо леньки в башку, сбив точным ударом шапку с его головы. Большой, само собой, заорал, что Бернес, сволочь и гад, выскользнул из-под моей руки, а затем швырнул в Марко ответный снаряд. Через пять минут у нас уже разразилась целая снежная баталия. Правда, закончилась она так же быстро, как и началась. Думаю, несложно догадаться, по какой причине. «Ты посмотри, что делается!» Шипко появился, как всегда, внезапно и очень не вовремя. «Я их отправил делом заниматься, они и тут нашли себе развлечение». «Бегом в дом!» К счастью, на этом фантазия Панасыча дала все-таки сбой, и до самой ночи он нас больше не трогал. А может быть, решил для одного дня достаточно поучительных моментов. Просто мы реально ушатались так, что любое другое задание просто физически не потянули бы. Мы благополучно сходили с Бернесом на занятие к Молодечному, где нас окончательно добили, и заодно на обратной дороге обсудили все до конца. Первым делом я сообщил Марку свое решение по поводу остальных пацанов. А оно было следующим, это решение. Никого пока в курс дела не вводить. В любом случае, теперь, когда я знаю, кто крыса, а главное, почему она появилась, это уже не столь важно. Но домовцы могут отнестись к новости про Бернесса очень негативно. У них все-таки другое восприятие, не такое, как у меня. Да и юношеский максимализм тоже никто не отменял. Тем более у бывших беспризорников есть свои правила, типа понятий. И по этим понятиям никто из них Марка не поддержит, а скорее даже наоборот. Вот только внутренних разборок нам сейчас не хватало. Меня это вообще не радует. У пацанов ума хватит, к примеру, темную ему устроить или еще что-то в подобном духе. А я потом от Шермазанашвили о грибу, по самой «мама, не горюй». Оно мне надо? Вообще не надо?» К тому же я настроился реально сплотить домовцев в крепкую команду. Собственно говоря, вот этими мыслями с Марком и поделился. Не про директора, конечно, про пацанов. Бернес растрогался ужасно. Кстати, про то, что меня как бы назначили главным, я вообще забыл. Вспомнил только ночью, лежа в постели. Соответственно, детдомовцам так и не сказал ничего об этих нововведениях. Но ну, не бегать же, вылупив глаза по комнатам, дабы донести пацанам мысль что теперь каждое их действие будет мне дорого стоить, если что-то пойдет не так. Решил, поговорю завтра. Однако завтра началось, как и вчера. Снова пять утра, снова язычный голос Шипко, сочувствующие взгляды получекистов и два часа на улице. Я не знаю, честно говоря, как мы не сдохли. Может, это молодость и крепкий организм. Тем более в школе, тут врать не могу, кормят нас как на убой. И вкусно, и сытно, и полезно. Соответственно, энергии в организме дохрена чисто с точки зрения физики. Ну, еще, наверное, огромную роль сыграло все то же упрямство и желание показать Панасычу, хрена он нас сломит. Однако, если воспитатель и на третий день снова устроит такую раннюю побудку со всеми вытекающими бонусами, боюсь, помрем прямо на первом кругу во время бега. Потом сразу был завтрак и урок Эммы Самуиловны. Снова не удалось поговорить с деддомовцами. А теперь еще вот какие номера нарисовались. Я заснул во время занятия. Хотя главное не это. Главное, похоже, начинает происходить то, чего я и боялся. Видения из прошлого деда, из его детства, стали приходить теперь и в повседневности. Пока что по традиции во сне. Однако уже было со мной черт знает что возле магазина с часами. Хреновый, очень хреновый признак все эти новшества. «Ты как, нормально?» – тихо спросил Бернес. Он говорил со мной одними губами, еле слышно, попутно взглядом контролируя Эмму Самуиловну, чтобы, когда она отвлечется от подкидыша, быстренько схватить книгу и демонстративно показать свой огромный интерес к мировой литературе. Старуха пренебрежение к своему уроку не прощает никому. «Не знаю», – я ответил Марку искренне, чистую правду, – «но это какая-то херня». «Слушай, а с этими снами, ты говорил, перед отъездом в детском доме драка произошла. Тебе в башке что-то повредили?» «Угу». «Конечно, и Бернесу я историю про частичную потерю памяти тоже рассказал. Это более-менее подходящее объяснение тому, что очень до хрена не знаю о себе же». «Странно. Обычно память, если пропадает вот так, если кусок из жизни исчезает, то он потом просто обратно возвращается, восстанавливается постепенно, сам по себе». «Ну, мне так кажется, утверждать не берусь». Я не успел ничего ответить Бернесу, потому что дверь учебного кабинета распахнулась, и на пороге нарисовался товарищ старший сержант госбезопасности, он же Шибко. Правда, перед этим пару раз для приличия он в створку стукнул, не самоубийца. Эмма его иначе порвала бы за такое хамство и неуважение. «Я же просила не мешать учебному процессу!» Моментально взвелась старуха. «А кто вам мешает?» «Учитесь на здоровье!» Панасыч пожал плечами, мол, не пойму, откуда претензии. Потом посмотрел прямо на меня и сказал. «Реутов, на выход и к Шлагбауму! Тебя ждут!»